И у него, при каждом ее взгляде, сердце билось и чаще, и сильнее. «Плесани бы, скакаде бы!» «Да в театре нельзя!» «Такая досада!» За ужином рядом с Наташей сидел. Марко Данилыч с Зиновьем Алексеевичем все про дела толковали. А Татьяна Андреевна с Дуней до да Слизой разговаривала. Он с Наташей словами перекидывался. «Говорили о пустяках».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 Да ясные глазки. Несмотря на плотный ужин и на две бутылки Мадеры, целиком почти оставшиеся за одним Василием Петровичем, он стал еще задолго до ранней обедни и тотчас пошел пешком на Гребновскую, толкнулся на тот, на другой караван. Везде в одно слово от третьего дня началась продажа тюленья. Прежде цен вовсе не было,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 Еще бы две, три, а не то и четыре с костей долой. Парень, он, кажется, простой, нетертый. В переделах видится еще не бывал. Кажись бы, можно его обойти. Попробую. Походив по пескам, Василий Петрович и на обратный путь изводчика не взял. Зачем лошадей гонять, коли свои ноги носят? Устанешь. «Так можно отдохнуть». В белую харчевню зашел чайку и спить. На горах городской стороны раздался в это время звон с пятидесяти колоколен. «Обедня, значит, девять часов». Посмотрел Василий Петрович на старинные серебряные луковицы часы, что висели у него на перекинутой через шею голубой бисерной цепочке. «Верны. И на них девять часов».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 Видя, что Марковников внимательно присматривается к стоявшим на прилавках золотом и яркими красками испещренным коробочкам, счел он его за городового и тотчас зазвал к себе. Примечание. Городовыми на Макарьевской ярмарке называются все немосковские купцы. Нижегородские тоже зовутся городовыми. Конец примечания. «Мыло надо знаком!» Скороговоркой начал татарин. Гляди, розовое мыло, яично мыло. Первый сорт, самая лучшая мыло. Купи хорошим девкам мыть. Нюхай. Нюхай, знаком. Ничего? И ткнул прямехонько в нос Василию Петровичу коробочкой с розовым мылом. «Бергамотова надо. Бери бергамота. Вот она самая лучшая бергамотова мыло. Нюхай! Гвоздично надо вот гвоздична, сама первая сорт нюхай миндална хочешь вот миндална сама лучше большие господа миндална мыло моют нюхай белая ядра хочешь бери белая ядра вот сама лучше белая ядра в бане болно, караша перенюхал морковников и розовое мыло и бергамотовое и гвоздичное, и миндальное а в глыбу белого ядра пальцем ткнул попробовал насколько крепко плотно сварено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 Эй, сбитень горячий, медовый, Самый горячий, с гвоздичкой, с коричкой, С лимонной корочкой. Сбитень горячий, пьют его под ячий, Сбитень, битенек, пьет его щеголек, Пьет, попивает, сам похваливает. Наливать что, лис? Налезь, стакашек, от нечего делать, Молвил сбитенщику Василий Петрович. Хоть сейчас он в два приема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 «Цены поднимутся?» — спросил Марковников. «Не отрекусь от слова. По уговору отдам по той цене, что сегодня будет», — ответил Меркулов. «Мы вот как сделаем, Василий Петрович. Уже часа в три будьте дома. Я зайду за вами и вместе поедем на биржу. Там узнаем настоящую цену. Там, пожалуй, и условия напишем. Напрасно!»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 «Ловчак же у тебя этот, Василий Петрович!» <смех> «Провор!» — молвил Веденеев по уходе Марковникова. «Где это ты это кова выкопал?» «Примечание! Ловчак и провор, ловкий, расторопный, а также и плут!» «Конец примечания!» «От Василя на пароходе вместе бежали!» — ответил Меркулов. От скуки разговорились, он мыловарню заводит, ну и стал у меня тюленя торговать. А ты сейчас и расщедрился, не говоря худого слова, тотчас ему десять процентов испустил, с усмешкой молвил Дмитрий Петрович. Побыть бы тебе в моей шкуре, так не стал бы подшучивать, сказал на то Меркулов. Пишут, никаких цен нет, весь товар хоть в воду кидай.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 «Ты ведь к ней на весь день!» Она на биржу-то с Марковниковым!» — молвил Меркулов. «А потом?» «Потом? Потом опять к ним!» «То-то же! Нет уж, лучше вечером об моем деле потолкуем!» — сказал Веденеев и пошел от Меркулова. «Что бы это значило?» — Мелькнула в уме Никиты Федоровича. «Что за дело такое? Под это он такой?»